Пагода Кутодо. Перечень чудес света постоянно растет, и комплекс Пагоды Кутодо мог бы занять в нем достойное место. Расположена Пагода на окраине бывшей берманской столицы, города Мандалай. В рекламных проспектах и туристских путеводителях Этот уникальный памятник упоминается крайне редко, зато он широко известен буддийским паломникам многих стран. Эта пагода представляет собой единственный в мире свод буддийских трактатов школы Тхеравада, Хинаяна, высеченных на камне. В комплекс входят 730 мраморных стел установленных по периметру трех квадратных платформ и испещренных с обеих сторон витиеватыми письменами. Общий объем каменной книги составляет 1460 страниц. По подсчетам берманских специалистов, стандартное типографское издание текста, высеченного на камне, заняло бы 35 томов по 400 страниц каждой. Над каждой стелой возведена каменная арка, защищающая письмена от палящего солнца, дождя и ветра. Последняя надпись была сделана более века назад, но ее очертания, первоначально заполненные особыми чернилами с добавлением сусального золота, отчетливо видны до сих пор. В 60-е годы XIX века, когда создавался этот комплекс, в Берме уже широко было распространено книгопечатание. Следовательно, особой необходимости использовать камень в качестве материала для письма не было. Значение этого памятника для берманцев обусловлено особенностями политического момента в период его создания. Страна уже была наполовину колонизирована англичанами, и перед патриотами Бирмы стояла задача сохранить культурное наследие, основанное на буддийской традиции. Инициатива увековечить буддийский канон в мраморе принадлежала одному из последних монархов – Миндану. Правившему страной в 1853-1878 годах. Летописи говорят, что этот благочестивый человек вознамерился начертать изречения, содержащиеся в священных буддийских книгах, таким образом, чтобы время не могло их изгладить. Миндан решил построить комплекс руководствуясь стремлением создать пятую незыблемую священную сферу, не подверженную космическим катастрофам. Для этого он призвал самых ученых духовных лиц и приказал им изготовить точнейший текст буддийского вероучения для начертания на камнях. В представлении буддистов именно они – космические катастрофы знаменуют собой окончательное забвение учения Будды и являются предвестниками появления нового спасителя. В буддийской мифологии известны четыре такие сферы. Первая – в лесу, где никогда не будет пожара. Вторая – в доме горшечника, где не упадет ни капли дождя. Третья – На озере, где растет полая трава, четвертое. На том участке Луны, где виден кролик. Строительство пятой незыблемой сферы началось у подножия Мандалайского холма 14 октября 1860 года и закончилось через 7 лет, 6 месяцев и 20 дней. 4 мая 1868 года. Мрамор добывали на возвышенности Заджин, в 50 километрах к северо-востоку от Мандалая А затем каменные плиты доставляли к реке Коломау. И когда уровень воды был достаточно высок, на лодках переправляли в Королевский дворец. Здесь их принимали лучшие в стране резчики по камню. Структура комплекса соответствует классической схеме Берманского храмового комплекса. Ступа в центре, обход вокруг нее и четыре входа, ориентированных по сторонам света. Необычными являлись лишь постройки, расположенные вокруг центральной ступы. Это 729 совершенно одинаковых храмиков. Под сводами каждого из них белая мраморная стела с высеченным на ней текстом из буддийского канона Трепитаки. Текст, подлежащий перенесению на камень, тщательно редактировали, так как малейшая ошибка, которую резчик мог механически повторить на камне, оказалось бы неисправимой, а вся стела бракованной. Он был проверен пятым буддийским синодом, который специально собрался в Мандалае после многовекового перерыва. В контрольную группу входили образованные монахи, 30 старших редакторов, 50 редакторов и 50 помощников редакторов. Им пришлось просмотреть 86 тысяч разделов трепетаки основного буддийского канона, а также полийские комментарии к ним «Натти», «Мелиндапанха», «Петакопадеша». Кропотливым был и труд резчиков. Каждый из 50 человек высекал по 10 строк в день в то время как только одна сторона стелы содержала до 100 строк. Итогом совместных усилий и явились 729 стел одинаковой формы. Они расположены ряд за рядом, параллельными линиями, на пространстве, занимающем площадь примерно в 2 квадратные мили. Догматы буддийской религии написаны на каменных стелах на палейском языке, но берманскими буквами. На 111 стелах была изложена Виная Питака ⁇ буддийский дисциплинарный устав. 208 плит заняла Абхидгамма Питака ⁇ буддийская метафизика. 410 стел содержат Сутита Питаку, проповеди Будды и палийские комментарии. 730-я стела, расположенная на юго-восточной стороне платформы Пагоды Кутодо, рассказывает об истории создания сакрального комплекса.